и так далее. Впрочем, существует еще одна популярная тема — наука. Издание книг с завлекательными названиями наподобие «Краткая история времени» или человеку, у которого не было эндорфинов», позволило таким понятиям, как физика хаоса, морфологический резонанс и код Шрёдингера, конкурировать в качестве предмета застольного разговора с недвижимостью, эксцентричное поведение переставшего функционировать человеческого сознания порождало приятные анекдоты и домыслы, которые нередко позволяли уклоняться от дискуссий по поводу викторианских ванных комнат, навесных карнизов и оригинальных потолочных розеток, по крайней мере, до подачи сыров. Журнал «Нью-Йоркер» напечатал в прошлом году статью, в которой, Участь одного из пациентов доктора Сакса, описанных им в книге «Пробуждение», сравнивалась с происходящими в мире событиями. В 1950-х некое семейство попросило Сакса осмотреть девушку, поведение которой походило на истерику. Случай оказался довольно простым, однако Сакс обратил внимание на старика, который во все время осмотра мирно сидел у окна комнаты. Мирно? Он не издал ни единого звука и ни разу не шелохнулся. Сакс осмотрел и его, проведшего, как выяснилось, в этом состоянии уже не один год. Человек этот практически не двигался, очень мало ел и ни с кем не разговаривал. Температура его тела была, на удивление, низкой. Сердце билось с частотой 40 ударов в секунду. Сакс обнаружил также присутствие в его желудке очень маленькой опухоли, которая, конечно же, не могла стать причиной такого, словно бы, переохлажденного состояния, Сакс поставил диагноз «гормональная недостаточность» и вколол бедняге соответствующую сыворотку. Спустя очень недолгое время человек этот вскочил на ноги, став энергичным, разговорчивым, пребывающим в полном сознании и излеченным от своего рипванвенклизма. А три недели спустя он умер от рака желудка. Спавшая опухоль проснулась вместе с ним. Нью-Йоркер высказал предположение, что огромный советский медведь, долгое время проспавший во льдах неэффективной политической гегемонии, неработоспособной командной экономики и безнадежно непроходимых каналов распределения, обладает разительным сходством с этим человеком. Рак национализма долгое время оставался замороженным вместе со всем его телом. Но как только ему впрыснут сыворотку демократии и свободы, вместе с его организмом проснутся и злокачественные опухоли. Это, разумеется, не причина для того, чтобы не делать ему такого укола, говорил журнал. Но пальцы, поверьте, нам лучше держать скрещенными. Ах, какими верными, какими пророческими оказались эти слова. Пройдет совсем недолгое время, и мы увидим, как словенцы и хорваты, словаки и сербы, армяне, азербайджанцы и грузины, анатолийцы, латыши, померанцы, боснийцы и герцеговинцы, русники, русины, белорусы, украинцы и молдавы-валахи дерутся друг с другом за участки центрального Лондона, на которых они могли бы возвести свои посольства». И тогда из льдов вылезут им навстречу агенты по недвижимости, цены на дома взлетят до небес, а разговоры на лондонских званых обедах вновь обратятся к теме недвижимости. Вот так и вращается мир. О пользе образования